Быстро надвигался вечер. Евгений зябко стянул на груди борта старого потертого полушубка и, вобрав голову в плечи, присел на перила. Ленка подошла к ступенькам и уставила на него свой влажный темный взгляд. Несколько мгновений они, больной, изумленный человек и доверчивые животные, смотрели друг на друга в глаза. Потом он пошел в дом, Взял с тарелки кусок хлеба и принес ей. Олених понюхала хлеб на ладони, но есть не стала, отошла от крыльца. Вернулся Андрей Орефьевич с Васьком. — Вот, — пожаловался старику Евгений, — даю ей хлеб, а она у меня почему-то не берет. Э, — Эй, брат, — ответил тот, — Ленка резаной не возьмет. Для нее хлеб обязательно ломать надо. Почему же? Чует, видать, не выносит запаха металла. Ночью андрея Аефеевич разбудил дождь. Ветер налетал порыв за порывом. Лес шумел тревожно, капли дождя дробили в стекла обильной осыпью. — Как с картошкой-то мы управились хорошо, — подумал старик. Лежит сухая в подвале, слава тебе, Господи! Он хотел встать, глянуть на часы, долго ли до рассвета, но побоялся, что парень проснется. А тот спросил неожиданно. — Тоже не спишь, дед Андрей? Старик вздрогнул. — Не сплю, — ответил он. — Думаю, вот картошку-то мы как успели. — А знаешь, дед Андрей, давай впустим Васька. Вот чего, собаки во дворе место, а в избе какая от нее служба? Ну разреши уж разок-то. Плохо же там одному дождик да ветер. Ну, Женька, прям как маленький. Впускай, чего ж с тобой поделаешь? Выйдя на крыльцо, Евгений позвал собаку, и она мигом оказалась возле него. Когда Васек осторожно, все еще не веря, что позволяют, ступил в избу, Анфиса, которая лежала возле печки, вскочила и, выгнув спину дугой, подняв шерсть на загривке дыбом, уставилась на него округлившимися зелеными глазами, словно гипнотизируя. Рыжок на шкафу. зацвыкал возмущенно, задергал своим пушистым хвостом. — Интересное получается дело, — покачал головой Евгений. — Там, на дворе, они вроде бы все свои, а здесь пришел Васек в тепло к ним, и гляди как ты... как чужого. — Да нет, — сказал Андрей Рефис, — ничего, это они с непривычки. Своё ведь у каждого место. Васек виноват в то же время радостно, повиливая хвостом, подошел к нему, и старик погладил собаку, потрепал за шею, явился, ну ладно, грейся. И вскоре Васек уже спал, блаженно растянувшись возле кровати Евгения. И тот спал тоже. Его свистнувшая рука касалась головы собаки. И сам Андрей Рефевич незаметно уснул. А утром светило солнце и стояла вокруг тишина. Слышно было, как шурша, Опадают с деревьев листья. Пришло бабе лето. Боль не беспокоила, и старик с настроением принялся за дела. Потом проснулся Евгений, сел на кровати и потянулся с хрустом. — Ну, дед, я тебе говорил, что конец моим болячкам. Давай какой-либо общественно полезный труд, а то будут деревья с корнем дергать. Найдем труд. Вот позавтракаем, и можно дрова попилить. Дрова были не толстые, пилить их, да еще вдвоем, одно удовольствие. Однако Евгений, как оказалось, сроду не имел дела с двуручной пилой. Он с силой тащил ее на себя, отдавал тоже слишком усердно, пила застревала и гнулась. С таким напарником старик быстро умаялся. «Да не тащит дуром-то!» Вышел он из терпения. «Ты вникни, пила двуручная. Так пили два человека. А ты таскаешь меня туда-сюда, словно пилишь один. Надо, чтоб двое в одно, понял? Когда две души в одно, то идет легче легкого». «Да на словах-то ясно», — смотрел виноватый Евгений. «А на деле чего-то вот никак, а то. Такое уж ты, видать, по характеру. Вот ваятка». — Так-то умеет потрафить. Та ловит с лету. Варятка, бормотал раздраженно парень. — Варе, может, с детства приходилось пилить, а я, где мне, в лагерях? Там такую пилу не особо доверят, боятся, что пустят ее на ножи. Некоторое время пилили молча. Потом старик сокрушенно покачал головой и сказал. — А все-таки странно мне. Странная получается штуковина. — Чего тебе странно-то? Ну, сам посуди вырос человек выходит в мир божий а пилу в руках не держал не знает как по-настоящему перепилить дерево а вот автомат здесь надо и прицел точно установить и патрон достать и прицелиться спуск нажать правильно и все это ты умеешь значит что же идет в мир человек готовый чтоб мог убить человека же а чтобы он мог прокормить себя или других или вот Пилить с другими в одно такое вроде бы необязательно. Страшное получается дело самому, тебе неужели не удивительно? Ничего мне не удивительно, дед. Мне тошно. И, наверное, много, много нынче таких, много, гораздо больше, чем таких, как вы, как Варя. Евгений помрачнел. И Андрей Арефьевич тоже стал не по себе. Он жалел уже, что затеял этот нелегкий разговор. понемногу однако, дело у них налаживалось. Парень приноровился, не выбивался больше из ритма, и потекла работа легко, отрадно. Ленка подошла к Андрею Арефьевичу и толкнула его легонько лбом в бок. Ага, перестав пилить, повернулся он к ней. «Избаловал я тебя, вот что!» И стал почусывать ей шею. Ленка от удовольствия задирала голову все выше и выше, а Васек сидел рядом и, помахивая хвостом, внимательно наблюдал за этим действом, завидовал, а может, радовался за лениху. пребывала неподалеку и кошка, лежала вроде бы безучастно возле сарая на колоде, предназначенной для рубки сучьев, и всего прочего. Оглянув кругом, неожиданно обнаружил Евгений Ирышка. Тот качался на ветке молодого клёна, стоящего между сараем и домом. Большие желтые листья срывались с этой ветки и, медленно кружась, опускались на землю. Белка вдруг спрыгнула с дерева, и куры, которые бродили под ним, бросились от испуга в рассыпную. — А куры? — спросил Евгений. — Наверное, опасно им тут. Ведь может и лиса стибрить, или еще какой-нибудь зверь. Да нет, брат, за воськом они, как за каменной стеной. Где собакой пахнет, туда лиса не пойдет. А если пойдет, то не сдобровать ей. Чутье у него отменное. Старик шутливо оттолкнул олениху и оглядел все вокруг просветленным теплым взглядом. Ничто не напоминало... о недавней непогоде, словно вовсе не было вчера ни дождя, ни ветра. Тихо роняли чуткий лист, разомлевшие на солнце деревья, расцвеченные осенними красками, едва ощутимый ветерок проносил над огородом паутину. «Господи!» — вздохнул Андрей Арефьевич, — «как хорошо все устроено на свете для человека!» И как плохо человек все устраивает. Самое простое — любовь к ближнему не может постигнуть, хоть ты убейся. Интересный ты дед, — усмехнулся Евгений. Пожалуй, я таких дедов еще не видел. Старый я, Чего тут интересного, жизнь кончается. А уж больно охота, чтоб зажили хоть маленько по-человечески. Вот тебе весь и интерес. Васек вдруг взвизгнул радостно и со всех ног бросился к жердяным воротцам. Во двор входила Варя. На сей раз почему-то не было при ней колесной сумки. Несла она в руке лишь целлофановый пакет, в котором виднелось немного грибов. И с собакой, как обычно, здороваться не стала. Отстранила ее. — Погоди, Васек, погоди! Старик сразу почуял неладное. «Пошли в дом», — сказала Варя, — «поговорить надо». евгений поднял автомат под сумок, который лежал неподалеку. Она взглянула мельком, помрачнела еще больше, однако промолчала. В избе Варя присела на табуретку возле стола и, переводя дух, вздохнула. «Ну, — поторопил Андрей Арефьевич, — говори, давай». «Чего напужал-то нас?» Она вздохнула опять, опустила на пол пакет с грибами и сказала Евгению. «Тебя ищут». «Кто?» В нем подобралось все мгновенно, и лицо вытянуло слегка, закаменело. «И где?» Варя рассказала. «Сегодня утром. Явился к ней посыльный из сельсовета. Срочно, мол, вызывает председатель. Она пошла». Возле сельсовета стоял новенький зеленый УАЗ, а в кабине председателя, кроме него, были еще люди — Червонов участковый в форме и при кобуре своей, и трое незнакомых в штатском. У этих Варя тоже увидела оружие, такой как у Евгения, только покороче. — Вот, — Зарядина сказал председатель, — поговорить с тобой хотят. Она испугалась. — Мы тут узнали, случайно обратился к ней один из незнакомых, который был постарше, что у тебя вроде бы родственник в лесу живет, или кто он там тебе? — Деда мой, — ответила Варя, — точно живет в лесу на девятом кордоне. А ты бываешь у него почти каждую неделю, недавно вот была, навещала, но ну и не замечала ничего особенного. А что там можно заметить особенного? Кордон он и есть кордоны и деда живет, как жил. Мужчина внимательно посмотрел на нее, и остальные тоже не спускали глаз. Он помолчал немного и продолжал. Тут, видишь ли, дело какое. Ты, можешь, слышала, бежал из мест заключения опасный преступник. В газетах писали. Читала, может? Читала. Вот, значит, месяц назад в лесу неподалеку от сто... 100... 82-го километра шоссе видели человек. Видели, правда, на довольно большом расстоянии, но приметы вроде совпадают. И с той поры больше не выныривал. Есть предположение, что скрывается где-нибудь в здешней округе. Может, конечно, и ушел давно уже в другие края. Но все-таки решили мы взять под контроль каждое жилое место в лесах. И тут вдруг выяснилось, мужчина улыбнулся, что кордон-то вашего нет у нас на карте. — Давай-ка уж покажи, где прячется твой дед. Он вынул карту и развернул на столе. Помог Варе сориентироваться на ней. Дали карандаш и попросили обозначить дорогу, ведущую от шоссе к кордону, сам кордон. Узнав, какая мера длины принимается тут за километр, Варя все им начертила. — Это у нас, значит, склонился над картой один из них, что был помоложе, 21 квадрат. — А где же сто восемьдесят второй километр? — спросила Варя. — Ей показали. — Не так уж и далеко, — сказала она. — За такое время давно бы мог набрести на кордон. Все-таки целый месяц. — Тут не угадаешь, — ответил старший. — Может, вообще не появится, а вдруг завтра его тут занесет и через неделю. Потому и надо быть готовыми. — Так... Евгений встал резко и, сложив руки на груди, прошелся туда-сюда по избе. На квадраты, значит, разбили. — Ладно, надо уходить. — Нечего тебе уходить, — сказала Варя. — Я их завтра сюда приведу. Он повернулся к ней и замер. Коричневые глаза стали совсем темные, расширились зрачки. Ты что, неужели заложила меня? И хочешь, чтоб я их тут дождался? «Ты, варятка!» — пораженно смотрел на нее Андрей Орефьевич. «В самом деле, зачем они здесь нужны?» «Куда ты сейчас пойдешь?» — сказала Варя. «Каким осторожным не будь, а от каждого глаза не спрятишься. Глаз много, и надо привести их сюда, пусть убедятся, никого чужого нет. Переждешь в лесу, а уйдут — вернешься». Вечером Андрей арефеевич накормил парня как следует. Вместе прибрали в избе и во дворе. Так прибрали, чтоб ни единая мелочь не выдавала присутствие тут второго мужчины. И пошли к дальнему озеру. Евгений напряженно приглядывался ко всему. Старался запомнить дорогу. Дороги как таковой не было. Когда-то пролегала здесь тропа. Но со временем она заросла, и лишь кое-где оставались едва уловимые признаки ее. Парень тащил под мышкой перехваченный солдатским ремнем тюк, полушубок и ватное одеяло. На ревне были и подсумок с магазинами, и нож. Автомат болтался у него за плечом. Андрей арефеевич захватил с собой топор, а в старой матерчатой сумке нес еду. Сваренные вкрутую яйца, несколько картошек, лук, соль и хлеб. Вдруг пробудут эти завтрашние долго. Васек, рыская в зарослях, бежал впереди. Вышли к левому краю озера, где оно переходило в узкое болото, поросшее по берегам густым тольником, а в середке — высоким камышом. Место это казалось непролазным, однако, когда Андрей арефеевич раздвинул кусты, то обнаружилась старая гать. Жерди хоть и подгнили, но вполне держали еще. — Моя работа, — сказал он, — и кроме нас с Варяткой вряд ли кто знает этот переход. Потом они выбрали на противоположном берегу озера подальше от воды хорошее местечко. Тут стояла огромная развесистая ель, а вокруг заслонял ее частый подрост. Наломали лапника, устроили под елю постель. Потом сидели вместе над озером, Евгений курил. Берег здесь был довольно высокой, подавался в виде мыса, и потому хорошо просматривалось с него все водное пространство, противоположная пологая сторона. Тут тебе надежно будет, — сказал Андрей арефеевич Любой шорох, любой треск — оттуда слыхать. А потом водой ты отгражден, а отсюда, с тылу, не появится никто. Там чаще, и путей никаких. Смеркалось. Тепло было и тихо. Озерная гладь простиралась чистым, застывшим зеркалом. Неподвижно лежали на ней опавшие желтые листья. Даже собаку заворожила эта тишина. Васек сидел впереди, застыв, как изваяние смотрел на воду. — Благодать! — вздохнул старик. — И скажу тебе, теплая будет ночь, слава богу! Когда они ушли, парень долго еще сидел на том же месте. Сгустилась вокруг тьма, высыпали на небе крупные по осеннему звезды. Евгений представил себе, как старик идет сейчас через темный лес, цепляясь за ветки, спотыкаясь о сучья, попавшиеся под ноги, как войдет в пустую избу и станет зажигать на ощупь лампу. И сжалось, заныло сердце. Проснулся он, словно от толчка, рванулся и сел, не понимая, где находится. А когда понял, то сразу же ощутил в душе беспокойство. Глянул на карманные часы, которые оставил ему дед. Четверть восьмого. Выбравшись из-под ели, Евгений внимательно осмотрел из-за кустов противоположный берег и только после этого спустился по крутому откосу к воде. приснув несколько раз в лицо, он вытерся рукавом свитера. Скользнул взглядом вокруг еще раз и полез обратно. Вернулся в свое логово. Есть не хотелось. Евгений лег, закинув руки под голову, но тут же сел, а потом и поднялся. — Да, — размышлял он, — вечером одни мысли, а утром совсем другие, дела утром могут быть совсем другие. Перепоясавшись вокруг свитера ремнем с ножом и под сумком, взял автомат и направился вдоль берега к гате.